Глава 33. Согласна со мной? Дель. Появление матери вызвало шквал эмоций в груди. «Где?» – встревоженно огляделась она по сторонам. «Где, Дель?» От ее слов и поведения я немного растеряла свой боевой настрой. Не могла понять, почему родительница меня не видит, ведь я находилась прямо перед ней, буквально в двух метрах. Вопросительно скосила глаза в сторону папы, который приложил указательный палец к губам тем самым давая понять, чтобы я вела себя тихо. Не знала, что именно он сделал, но примерно догадывалась. Скорее всего, отец накинул на нас зеркальный купол, не желая выдавать наше местонахождение. «Это просто невыносимо!» Мама схватилась за голову, взлохмачивая и без того растрепанные волосы. Никогда не видела ее такой неопрятной. Пышное платье, над которым работали швеи около месяца, было все в пыли. Бархатные туфли запачканы в каких-то пятнах. Макияж потёк, а прическа, точнее то, что от неё осталось, напоминала птичье разворошённое гнездо. «Ты сказал, что следилка указала сюда!» Посмотрела она на лорда Рамона, вид у которого был задумчивый. «Ничего не понимаю», — хмыкнул мужчина. «Я пришёл туда, куда указала магия, но сейчас аура Дель здесь не ощущается». «Девочка моя!» — всхлипнула мама. «Ну где же ты?» Она принялась размазывать слёзы по щекам, оставляя на них разводы от туши. Вина ощущалась в моей груди, но обида на эту женщину была куда сильнее. «Матушка, не волнуйтесь!» — подошел к ней Элиот, заботливо касаясь руки. «Мы обязательно отыщем, Дель!» «Матушка?» — опешила я, гневно стискивая пальцы в кулак, который поспешил накрыть своей теплой ладонью отец. «Чертов подхалим! презренный червь!» «Ох, сынок, скорей бы!» — шмыгнула носом мама. Ненавидящим взглядом смотрела на действия Эллиота, на его печальную улыбку и на то, как он мастерски пудрил голову моей матери. Ничтожество! Я полыхала праведным гневом, сохраняя тишину только из-за Тейрона, до сих пор находящегося без сознания. Мне не хотелось, чтобы кто-то, и тем более Эллиот, видели его в таком состоянии. Я была благодарна отцу, ведь он проявил смекалку, уберегая от скандала, который сейчас был очень некстати. «Попробуй!» — обратилась мать к лорду Рамону. «Попробуй еще раз отыскать Дель, прошу тебя!» Мужчина кивнул, раскинув руки в разные стороны и чуть запрокидывая голову. Секунды бежали, мое сердце грохотало в груди, а вот отец сидел со спокойной физиономией, словно ничего такого и не происходило вовсе. «Мне бы твою уверенность!» — буркнула я ему мысленно. «Не чувствую!» — хмыкнул мужчина. «Вообще ничего! Ее будто кто-то скрывает!» «Странно». «Не удивлюсь, если всему виной этот нищеброд». Ничтожество по имени Элиот брезгливо сморщился, вызывая внутри меня неописуемую ярость. «Он сбил с пути мою Дель, затуманил ее светлую голову своими лживыми речами. Отец, ее нужно срочно отыскать, ты же сам понимаешь, что с ней может сделать этот убогий». «Кусок дерьма», — произнесла я, шевеля губами и не издавая при этом ни единого звука. Но, судя по всему, отец смог понять, что ляпнула его воспитанная дочурка, так как в мою сторону прилетел укоризненный взгляд, а за ним, когда я виновато насупилась, хитрющая улыбка. «Мое бедное сердце», — голос матушки дрогнул, — «вынесет ли оно все это?» «Давайте обратимся к городской страже», — прощебетала миледи Леста. «Девочку похитили, и неизвестно, что сейчас с ней делают». «Не надо так говорить, я прошу тебя!» зарыдала моя матушка, которую тут же кинулись успокаивать. «Да, ты права», — гладила ее по рукам и спине миледи Леста. «Что-то я жути нагоняю, и все же к городской страже обратиться нужно, а еще наведаться домой к этому наглому мальчишке». «Папа», — тихо прошептала я, зная, что под всхлипы, разносящиеся по всей аллее, никто меня не услышит. Отец лишь кивнул, давая понять, что у него все под контролем, на что я очень надеялась. «Дель здесь нет». Вмешался в слезный поток и уговоры взять себя в руки лорд Рамон. «Предлагаю вернуться в академию и уже там попробовать раскинуть поисковую сеть еще раз. Если не получится, то идти к ректору. Он должен помочь нам в этом вопросе. В конце концов, его адепт без рода и фамилии похитил дочь первого герцога и скрывается с ней неизвестно где, а уже потом донести на него городской страже. Подобное нельзя оставлять без наказания. Каждый должен знать свое место». «А такие, как он, тем более!» «Да, дорогой», — закивала миледи Леста, обнимая мою тихо всхлипывающую матушку. «Ты прав, так и нужно поступить!» «Уходим», — скомандовал Элиот, будто его слово имело хоть какой-то вес. Лорд Рамон создал портал, и пришедшая компания, вызвавшая в моей груди сносящий с ног поток негатива, скрылась в нем, забирая с собой раздражающий шум. «Нельзя допустить, чтобы они донесли на Тейрена городской страже!» Выпалила я с мольбой, смотря на отца, который явно о чем-то усиленно размышлял. «Папа!» «Ты права, дочь!» — кивнул он, хмурясь. «Тейрон не сделал ничего из того, в чем его пытаются обвинить и оболгать на весь мир. Поэтому стоит предотвратить то, что задумали Диларей с твоей матушкой во главе. «Было бы хорошо, отправься этот парень с нами!» — указал папа взглядом на бессознательного мага тьмы. Но сейчас он не в том состоянии, а времени ждать его пробуждения у нас нет. Поэтому предлагаю следующее, ребёнок». Глаза первого герцога встретились с моими. «Мы сейчас же идём к ректору, оставляем Тейрона под его присмотром, а сами вернёмся домой, чтобы раз и навсегда расставить всё по своим местам. Согласна со мной?»